Глава 14. В темноте зала для тренировок у меня словно обострились все органы чувств. Я отчетливо слышала, как летний ветерок задувает в щели оконной рамы, а звук собственных шагов казался мне настолько звенящий громким, будто он звучал отовсюду, подобно эху. Выскочив в коридор, я замерла, вглядываясь вдаль. Там была тень. Нет, там точно был человек. «Илья!» — крикнула я, полагая, что это именно он издевается надо мной. Но дальше стало происходить что-то странное. Тень прошла мимо дверей, ведущих к выходу, и завернула за второй проем здания. Меня охватил животный страх. Сердце бешено заколотилось, и я дышать толком не могла. Вздохи казались какими-то болезненными, ноющими. Чтобы успокоить себя, я включила на телефоне фонарик. Свет от него пускай исходил не сильный, но это лучше, нежели идти на ощупь слепым котёнком. Раздался еще один звук. Это был треск стекла, будто кто-то кинул большой булыжник в окно. Я окончательно перестала понимать, что происходит. Если это чьи-то злые шутки, вернее, чья-то злая шутка, то она зашла слишком далеко. Во-первых, это уже порча имущества а во-вторых, ситуация ограничилась выходками какого-то сумасшедшего. Вспомнив, что у меня есть номер Рубцова, я дрожащими пальцами нашла его в телефонной книжке, приложила мобильный к и замерла, не в силах сделать и шагу назад. Мне давно не было настолько не по себе от происходящего. На том конце пошли гудки. Длинные, практически бесконечные, их звук отзывался трелью у меня под ребрами. А когда Илья ответил, я уже с трудом понимала, что хотела ему сказать. «Не припомню, чтобы мы договаривались звонить друг другу», произнес он будничным тоном, позабыв о приветствии. «Прекращай!» — прошептала я. Мой ломкий голос страшал от страха, и это бесило. Я ощущала себя уязвимой, загнанной в ловушку. Тьма вокруг пугала, будто в ней поселились зловещие чудовища, а их щупальца... «Вот-вот настигнут меня». «Что? Это ты мне звонишь, Орлова?» «Прекращай, я тебе говорю! Это совсем не смешно!» «Да что прекращать-то?» Илья говорил так, будто действительно не понимал, о чем я. «Послушай, если ты хочешь...» Однако договорить я не успела, потому что вновь раздался скрип. Он был таким стремительным, словно человек находился совсем близко. Мне стало дурно. Не придумав ничего лучше, я забежала обратно в зал, ноги сами понесли в тренерскую комнату. Я закрыла ее на замок и уселась на корточке, пытаясь успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыхание участилось, а виски, казалось, обвил невидимый обруч, отчего они пульсировали. Я будто очутилась в лесу, а позади стая голодных волков — которые увидели в человеке отличный вариант для ужина. «Майя!» — голос Ильи, прозвучавший из динамика, заставил вздрогнуть. У меня даже телефон выскочил из рук, от чего я еще больше перепугалась. Потом, правда, кое-как подняла мобильный, еще раз оглядела маленькую коморку, чтобы успокоить разыгравшееся воображение, и только после приложила телефон к уху. «Орлова! Да что у тебя там происходит?» Тон Рубцова уже звучал иначе, в нем читалось беспокойство. "Разве это не ты?" прошептала я, боясь, что меня могут услышать и обнаружить. "Разве не ты бродишь по дыка? Ты спятила, или ты думаешь, я спятил? Но ты же меня преследуешь, а я не А!" -а, -а, -а, -а! Я издала глухой звук, напоминающий виск, но тут же прижала ладонь к рту и заставила себя замолчать а все потому, что опять услышала скрип. Уже который раз за вечер меня захлестнула удушливой волной паника. Она словно змея вилась вокруг горла, перекрывая возможность дышать. Пусть это все окажется дурным сном. Пускай сейчас прозвенит будильник, и я проснусь. Молила всех богов я в надежде, что на сегодня мои кошмары закончатся. Но нет, это был далеко не сон. За окном раздался оглушительный раскат грома. Он гулко отозвался эхом в моей голове, напоминая предвестника беды. Маленькие капли летнего дождя ударили по подоконнику, тень от ветвей деревьев теперь напоминала мне ужасающие узоры, от которых сильнее сжималось сердце. Я убрала телефон от уха и просто закрыла глаза, усевшись на корточке у двери. По щекам скатились слёзы, я не могла ничего с собой поделать. Мне было настолько жутко, что хотелось броситься на диван, уткнуться носом в подушку и реветь в голос, пока все это не закончится. Очередной раскат грома, очередная волна дрожи по телу. А потом, как будто сам черт решил поглумиться надо мной. В помещении резко погас свет. Комнату поглотила кромешная тьма. И лишь изредка в проема от отодвинутой занавески проникали лучи света, исходящего от молнии, что сверкало на ночном небе. Я честно пыталась успокоиться. Взять себя в руки, перестать плакать, даже приговаривала полушепотом, что все будет хорошо, это лишь плод моего воображения. А шаги и скрип... Но кто-то явно проник в ДК. Может, планировали что-то выкрасть? Они скоро уйдут. Здесь нет ничего ценного, не стоит из-за этого волноваться. Однако, как бы я себя не утешала, легче дышать не становилось. Наоборот, в голову приходили все более ужасающие картинки. Мне уже чудилось, что за окном маньяк с бензопилой. И да, я понимала, насколько это абсурдно звучит, но мыслить трезво не получалось. В тот момент, когда мои нервы натянулись подобно струнам и норовили вот-вот дать осечку, на улице снова раздался страшный раскат грома. Казалось, он расколол небо на две части, посылая наказание на грешную землю в виде сильного дождя, который теперь тарабанил по окнам. Я вздрогнула, и в эту минуту ручка на дверях дёрнулась, а затем еще и еще. Кто-то стоял по ту сторону, и этот кто-то, кажется. Меня нашел.